Наследник Фархада Почему-то принято считать, что в приеме радиограммы никаких особых сложностей для разведчика нет. Вот передать радиограмму — это да. Вокруг снуют враги с радиопеленгаторами, чутко прослушивая эфир и моментально вылавливая из него писк чужой морзянки. А бедный радист засел со своей рацией где-нибудь среди развалин Берлина и пытается согреть дыханием пальцы, ибо на морозе они совсем задубели и ключа не чувствуют. И стоит ему только отправить в эфир первые точки тире, как вся свора матерых волков из вражеской контрразведки мгновенно узнают его почерк и в ту же секунду бросаются на его поимку. А прием радиограммы, ну, что там может быть особенного. Сиди себе и слушай. Даже самому в эфире светиться не надо. Только настройся в определенное время на определенную частоту. Иногда разведчики для этого дела даже из дома не выходят. Включают обычный радиоприемник и прослушивают какую-нибудь сводку погоды, в которой специально для них диктор передает зашифрованное сообщение. В жизни же случается все с точностью до наоборот. Сегодня для передачи радиограммы радисту уже не требуется выстукивать ключом каждую цифру зашифрованного сообщения. В радиостанции имеется устройство, позволяющее набирать цифры автоматически. Сиди себе и дави на кнопки, нажал «двойку», Ти-ти, та-та-та-та, пропищал автомат. Шестерка, та-ти-ти-ти-ти, ну и так далее. Пока весь текст радиограммы не накопишь в электронной памяти радиостанции. Затем, связавшись с центром и убедившись в том, что тебя слышит, и прием он готов, нажимаешь кнопку передачи, и вся радиограмма выстреливается в эфир даже не со скоростью просящего визга а со скоростью комариного чиха. Центр же, в свою очередь, принимает это спрессованное во время непослание и, растянув его до нормальной скорости, прочитывает всю переданную информацию. Конечно же, гладкая эта процедура проходит далеко не всегда. Например, очень важно, чтобы радист центра не спал, когда ты на связь выходишь. А то ведь это просто отчаяние какое-то. Разведчики носятся, как бешеные собаки, голодают, холодают, потом и кровью добывают разведданные для центра. А именно в тот момент, когда их радист собрался передать в центр сверхценную информацию, радисту центра приспичило пойти отбомбиться. А на обратной дороге он паразит. Обязательно встретит землячка или зазнобу радистку из соседней роты. И, естественно, протреплется с ними полчаса скотина. Радист разведгруппы в это время зверея посылает и посылает в эфир свои позывные, пытаясь услышать отклик центра и коэффициент перехода на частоту приема. Вот именно в это время его вражеские пеленгаторщики и засекают. И становится понятным крылатое изречение «Связь, как воздух, ее не замечаешь, пока она есть». А есть еще и такое – «Связь королева ВДВ». Автор второго изречения – преподаватель кафедры связи, полковник Рогачев. Авторство же приписывает многим. От Чингисхана до Гагарина. Что же касается приема радиограммы, то здесь все просто только на первый взгляд. Во-первых, далеко не всегда удается выбрать подходящее место для сеанса связи, так как для решения этой задачи даются два взаимоисключающих условия. С одной стороны, надо расположиться скрытно, чтоб враг не поймал, Лучше всего где-нибудь в низиночке, в лесу. А с другой стороны, чтобы рядом не было элементов рельефа или предметов, мешающих прохождению радиоволн. Лучше всего на открытой местности, да повыше. Вспомним опять же вечную беду радистов. Не вовремя вздыхающие аккумуляторы рации. Приплюсуем измотанность радиста льющий за шиворот дождь или сковывающий пальцы мороз, или тех же гадов-комаров, жрущих нещадно бедолагу радиста, который даже не может от них отмахнуться, руки заняты. И вот среди всех этих несчастий радисту нужно сохранять голову ясной, а слух чутким, способным выловить Тонкий писк морзянки центра среди океана эфирных помех. Хорошо китайцам, с их поголовным музыкальным слухом. С рождения натренированным словами, произносимыми четырьмя различными тонами. У них практически любой в годится. У нас же отобрать и выпистывать толкового родиста, еще та работка. Поэтому... В спецназе хороших радистов знают наперечет. И толковые командиры групп готовы идти на любые ухищрения, чтобы заполучить такого спеца к себе в группу на время учений или боевого выхода. И трясутся они над ними, как над любимым дитятей, Во время десантирования или марша держат радиста рядом с собой. Распределяют его груз между другими разведчиками и, насколько можно, оберегают его от любого риска. А уж во время сеанса связи выделяют самых надежных бойцов для его охранения и даже дают указание натянуть над радистом тент, если дождь, или развести костерок, погреть руки, если мороз. А если садятся аккумуляторы, вся группа по очереди крутит тугую рукоятку за ушки, и ни у кого во всяком случае вслух не возникает вопроса, а с каких это собственнощей я должен чужую работу делать. Небось, радист, мой гранатомет ни таскать, ни драйть не будет, ибо все понимают прекрасно, что без связи нет группы. Можешь добыть кучу ценнейшей информации, можешь хоть генштаб противников взорвать, хоть самого Гитлера в плен захватить. Но пока ты не сообщил об этом в центр, ничего этого, считай, не происходило. И вообще, группа твоя без связи так, мираж, фантом, условные понятия. Командир группы, солидный Сэм, всех этих тонкостей пока не знал. А откуда ему было их знать? Ну да, говорили об этом и преподы, и командиры. Так пока на своей шкуре все это не прочувствуешь, все равно не поймешь. А посему священного трепета перед сеансами связи пока что не приобрел, как, впрочем, и все остальные курсанты группы. Вопрос о кандидатуре радиста группы на решился быстро и демократично, при помощи все того же банального жребья. Разумеется, эта честь выпала Рустаму, как самому везучему, и боевые товарищи шумно возликовали по этому поводу, ибо таскать на себе лишнее полпуда никто особенно не жаждал. Рустам же, дабы не доставлять боевым товарищам еще большей радости, постарался максимально сохранить лицо и открыто не горевать по этому поводу. Ну, радисты радисты, подумаешь фигня какая.